Глава восемнадцатая. «Ну что?» Рамина подскочила ко мне, едва я вышла из здания. «Завтра выхожу на работу». Помахала я перед ее лицом листом, который больше был похож на матовую пленку, чем на обычную бумагу. Тома, подруга немного нахмурилась. «Ты ведь понимаешь, что тебе надо мужика увлечь, а не работать тут добросовестно? Рами, я не умею недобросовестно что-то делать». Пожала я плечами. Постараюсь найти время на все. Тут так интересно. Следующим утром я, оставив Рамину и Леопса дома, отправилась на работу на своем надежном самокате. Подлетела к зданию, снизилась, кивнула охраннику и влетела в холл. На меня тут же недобро зыркнула брюнетка, что стояла за стойкой. Не ожидала увидеть, да? Терпи теперь. Я, проигнорировав местные лифты, поднялась на нужный мне этаж, подлетела к кабинету и спешилась. Вошла в кабинет, пристроила самокат к стеночке и повернулась, чтобы поздороваться с магами-экспериментаторами. Это что? Вопль прервал мое приветствие. Оба мага подскочили ко мне и принялись рассматривать самокат. Мм, это мое средство передвижения. Если честно, то я не поняла их ажиотажа по этому поводу. Они же тут что-то придумывают подобного рода. Называется летающий самокат, и он магически настроен только на меня, чтобы никто другой не мог воспользоваться. Как интересно. Рамс отдернул сухощавую руку, которая хотел прикоснуться к моему транспорту. Так, мне нужен четкий разбор того, как сделана эта прелестная вещь. «Но ее же не я делала!» — похлопала я ресницами. «А кто?» — Ликт уже принюхивался к резиновым колесам. «Это создала моя подруга, которой нравится направление техномагии». Осторожно сказала я чистую правду. «Так, кто эта подруга? Я хочу с ней поговорить!» Рамс предвкушающе посмотрел на меня. «Это вряд ли!» — покачала я головой. Она сейчас очень занята, но я могу попросить ее расписать порядок наложения заклинаний на самокат. Да, — Тамила, это было бы просто замечательно! — Ликт серьезно посмотрел на меня. — А теперь идем к столу. Мне нужно, чтобы ты помогла мне в одном деле. Одним делом оказалась фиксация какой-то странной колючей штуки в определенном положении, пока лохматый сотрудник корпорации накладывал заклинания на определенные ее части. Потом я ходила и искала, где взять обед для двух вечно голодных магов. Затем я относила документы на подпись. После этого я уже в рабочем кабинете рассказывала о различных технических новинках одного из человеческих миров. Про Землю я не упоминала, не зачем им знать о такой планете. Вечером прилетела домой довольная и слегка уставшая. «Ну, ты его видела? Он на тебя клюнул?» Рамина встретила меня на пороге квартиры. Не видела, пришлось признаться и отвести взгляд. Теперь я понимаю, зачем ты нас с Любсом с собой взяла, вместо Сая. Рами укоризненно на меня посмотрела. Он бы тебя к нему сразу в кровать забросил, а мы тут терпеливо расспросы ведем. Я насупилась, но очевидное отрицать не стала. У его высочества какое-то свое понимание моральных принципов окружающих на которых он вообще-то плевать хотел с высокой колокольни. Следующим утром я отправила Лео Вахт с письмом для Яэль, где просила эльфийку магическим языком расписать принцип работы моего самоката. Сама же, позавтракав в компании Рамины, отправилась на работу. Но и в этот день владельца компании мне увидеть не удалось. Лишь на следующий день Рамсов сучил мне местный лист с какой-то техномагической информацией и велел отнести его шефу, который обитал, ну, кто бы сомневался, на одном из верхних этажей небоскреба. Вот любят эти ипостаси лорда Торе высоту и небо. Пожав плечами, я взгромоздилась на свой верный самокат и полетела в нужную сторону. Под удивленными взглядами сотрудников, поднимающихся и опускающихся на платформах, я мчалась наверх, боясь, что могу передумать и сбежать. Останавливала меня лишь надежда на то, что господин Тири отлучился куда-то по очень важному поводу. Долетев до нужного этажа, сотрудники до сюда вообще не поднимались. Я аккуратно слезла с самоката, притулила его у двери с надписью «приемная» и быстро перекрестилась. «Здравствуйте!» Вошла в приемную и уставилась на почти полную копию досега. Лишь оттенок волос был другой и одежда непривычной. «Да ладно, быть не может». Эм... Я зависла на несколько секунд. «Кто? Куда? Зачем?» спросил меня помощник господина Нойра Терри. Томила Мирун к шефу. Несу документ из техномагического отдела экспериментальных разработок. Рам сказал, что там что-то важное, и шеф должен увидеть это сегодня. Я помахала тем, что здесь свалось бумагой. «Ах, ну раз Рам сказал, то тут и выбора нет». Мужчина выставил перед собой ладонь, на которой возник образ владельца компании. «Господин, к вам прибыли из отдела экспериментальных разработок». «Пусть заходит», — кивнул фантом моего мужа и исчез с ладошки. Я завистливо посмотрела на это устройство и решила для себя, что надо расспросить моих непосредственных руководителей магов о данной технологии. «Интересно же». Помощник махнул мне в сторону нужной двери, куда я и отправилась. Нравится, не нравится, одеваться некуда. Сейчас только сердце успокою и примусь непосредственно за то, зачем я сюда, и пожаловала. Здравствуйте. Я вошла в кабинет и снова вежливо поздоровалась. Меня, между прочим, еще в школе учили, что вежливость не только города берет, но и располагает к себе всех, кого только можно. А когда я работала доставщицей еды, то вообще пришлось оттачивать навыки в этом вопросе. «Подождите несколько мгновений», — ответил мне массивный стол, стоящий в центре кабинета. «Ну как? Меня было слышно?» Сбоку открылась дверь, и оттуда вышел сам Нойр Терри, собственной персоной. «Было», — кивнула я и выставила перед собой дрожащую руку. «Вот, это вам». Шеф прищурился, забрал лист и положил его на этот самый стол. «Техническое оснащение магического изделия номер 2806», сообщил Стол и принялся зачитывать то, что было указано в документе. м, -м, -м Я отступила к двери. «Я пойду?» — спросила. Точная копия лорда Торре, которая, не отрываясь, следила за мной все это время, покачала головой. «Нет». «Почему?» — нахмурилась я. «Мне нужно что-то Рамсу передать». Я уже поняла, что именно этот дедок был движущей силой и генератором идей в данной корпорации. «Я сам всю Рамсу передам», – покачал он головой. «Кто ты и как ты оказалась здесь?» Я быстренько перебрала в голове все возможные варианты и выбрала один из самых благовидных. Меня зовут Томила Мирон. Я полностью амагична, поэтому меня взяли в отдел экспериментальных разработок, потому что там не хватает рабочих рук. Вообще-то, ни словом не соврала. Я не про это, поморщился Нойра Терри. Какой-то расы, почему в прошлый раз моя магия сработала не так? Он вдруг замолчал. А магично? переспросил. Ну да, кивнула я. На меня не действует активная магия, поэтому я и интересуюсь разными техномагическими устройствами, которые вы здесь делаете. Шеф на меня смотрел теперь, как на ума, лишенную. Ладно, итак. — Какой ты расы? — не отстал он от меня. — Фея, — честно призналась я, — но не полностью. Еще я наполовину горгулья, а в душе вообще человек. — Забавно, — протянул он, в совершенстве копируя интонацию моего почившего мужа. — Мне даже немного страшно стало от такого сходства. — Ты не врешь. Чую, что что-то не договариваешь, но не врешь. Он бросил взгляд на стоящий у стены большой желтый кристалл. «Так я могу идти?» Я сделала еще один шажочек к двери. «Что-то есть в тебе такое?» Он сделал несколько быстрых шагов ко мне, а я вдруг поняла, что уже прижата спиной к двери. «Если поцелуете, то я вас этой вазой огрею», кивнула я на странную металлическую конструкцию, поставленную у двери. Господин Терри остановился в сантиметрах в тридцати от меня и наклонился, впившись взглядом в мое лицо. До сих пор мне не приходилось гоняться за своими сотрудниками, чтобы поцеловать их. Низким голосом сообщил он мне, а я разозлилась. «Конечно, они же сами за вами бегают!» Ляпнула и едва удержалась от того, чтобы не покраснеть. «Если вам нечего сказать по принесенному документу, то всего доброго!» Я быстро открыла дверь и юркнула за нее прошла быстрым шагом мимо досега номер два, едва оказавшись рядом с самокатом, взлетела и на полной скорости помчалась в свой рабочий кабинет. — За тобой летающие волкалаки гнались что ли? — не отрывая взгляда от какой-то мелочи на своей ладони, — спросил Ликт. — Хуже? — выдохнула я. — Меня, наверное, ваш шеф уволит. Рамс тут же выглянул из-за перегородки, где варил какое-то зелье. — Как это уволит? Мы же тебя только что нашли. — возмутился он. — Ты что, послание потеряла? — Не потеряла. Вообще-то я не настолько дура. Просто господин Тири уже один раз посмел меня поцеловать, за что получил физическое внушение. А сейчас я ему вообще оскорбление нанесла своим отказом. — Наверное, — добавила, подумав. Мужчины тут же обменялись многозначительными взглядами. — Что? — потребовала ответа у них. — — Вообще-то, шеф до сих пор не утруждал себя излишним вниманием кому-либо, — сказал Рамс, коротко кашлянув в бороду. — Я бы сказал, что он отчаянно избегал женщин до последнего времени. — Вероятно, ты в нем что-то разбудила, — добавил Ликт. — И теперь он будет проявлять внимание к женщинам? — А что, имею я право уточнить информацию? — К женщине! — поправил меня Рамс и, хохотнув, скрылся за ширмой. А мне-то что сейчас делать? Хорошо еще, что шефа к нам водил не принесло. Иначе я бы вообще не знала, куда себя деть. В квартиру я вошла в растрепанных чувствах. Ну, Рамина снова встречала меня на пороге. Снова от лорда Тары бегала. Не бегала. Я поставила самокат к стене и прошла в гостиную. Плюхнувшись на диван, я заметила Леопса, выглянувшего из кухни. Вернулся, значит, из ахта. Надеюсь, что письмо от Яэль он привез. «А чего тогда ты такая?» Рамина присела на подлокотник и выжидающе уставилась на меня. «Он тебя снова поцеловал?» «Нет». Я покачала головой. Просто обратил на меня внимание. И я шумно выдохнула, не зная, как сформулировать то, что хотела сказать. «Я не понимаю, что мне делать с этим его вниманием дальше». «Если я сейчас скажу ему, как обстоят дела на самом деле, то он просто меня слушать не станет и посчитает сумасшедший». «Тебе надо его соблазнить», — вдруг заявила ведьма. «А когда он потеряет от тебя голову, то ты во всем признаешься и приведешь его в Академию для оживления лорда-ректора». «И как я его должна соблазнить?» — мрачно спросила я ее. «Ты на меня посмотри. Я же не красавица, не какая-то искусительница». — Да мной можно гвозди заколачивать при должном старании. — Игнорируй его! — вдруг раздался голос Леопса. — Что? — повернулась я к нему. — Будь недотрогой и постарайся игнорировать его! — вновь повторил он. — Чем недоступнее объект желания, тем больше мужчина будет сходить по нему с ума. — А ты откуда знаешь? — теперь Ирамина нахмурилась. — Ты же меня не замечаешь? — хмыкнул он и снова ушел на кухню. Ведьма с задумчивым видом повернулась ко мне. «И что это значит?» – спросила она уже у меня. «Наверное, то, что я здесь не одна туплю в плане мужчин», – пожалуй, я плечами. «Лезть в разборки этих двоих мне вообще не хотелось. Ладно, завтра тоже буду недоступной и неуловимой. Если этот Нойр Терри хоть на один процент похож на Лорда Таре, то у тебя ничего не получится. Это же концентрированный тестостерон» и опасная внешность в одном флаконе. Наверняка местные девицы от одного его вида млеют. Рами сочувствующе похлопала меня по плечу. Ночью я почти не спала, так как перебирала в голове все то, что когда-либо слышала об отношениях между мужчиной и женщиной, и понимала, что мне в ситуации с Нойером Тыри не подходит практически ничего. Ладно, буду действовать привычным способом, по обстоятельствам. Утром стала злая и невыспавшаяся. С мрачным видом позавтракала, забрала письмо у Лео и отправилась на работу. — Доброе утро! — кивнула охраннику с таким видом, что он слегка поежился. — И вам того же! Я едва не слетела с самоката, когда услышала вкрадчивый голос рядом с собой. Вообще-то я висела в полутора метрах над полом, а потому не ожидала, что тут еще кого-то носит. — Не бойтесь, это всего лишь я. — сообщил мне Нойр Терри, который просто завис рядом со мной. Я оценивающе смотрела его. — Ботинки? — вдруг дошло до меня. — Да, слегка изменил магией и гравитацию, и передвигаться предпочитаю. — Именно так, — кивнул он. — А у вас? Он с интересом рассматривал мое транспортное средство, пока мы плыли по холлу. — Самокат? — пожала я плечами и рванула наверх где быстро скрылась в кабинете экспериментальных разработок. «Привет!» — вымученно улыбнулась коллегам, которые, казалось, здесь просто жили. «Я вам описание магических заклинаний по самокату принесла», — обрадовала своих непосредственных руководителей. От Рамса и Ликта сдались обрадованные возгласы, и бумагу у меня тут же отняли, велев пока погулять где-нибудь. «И где я должна гулять? Ладно, за чаем схожу» а то эти двое, наверное, и не завтракали совсем. Далеко уйти я не успела. Только вышла в коридор, как нос к носу столкнулась с нойром Терри, который придержал меня за плечи, чтобы я не упала от неожиданности. М -м", засмущалась я и попыталась отодвинуться. «Тамила, можно ли пригласить вас ко мне в кабинет?» — уставился он мне в глаза. «Нет-нет, не бойтесь. Я просто хотел бы узнать ваше мнение про некоторые наши новые разработки», — быстро проговорил он, видя, что я готова отказаться. «Ладно, разработки — это же не страшно?» «Хорошо», — кивнула, мягко высвободилась из его рук, забежала в кабинет за самокатом и быстро вышла обратно. «Я готова».